В этом эпическом спокойствии седовласового человека было столько покоряющей силы, что многие, приглядевшись к нему, вдруг находили в себе способность возвращать сердцу успокоение, в голове ясные мысли. Губернатор Бранд в обществе старших чиновников, двух генералов, членов секретной комиссии и своего приятеля польского конфедерата помещался в безопасной комнате губернского правления. От старости, чрезмерных забот и тревогнений ему не здоровилось. Он лежал на кожаном диване, маленькими кусочками глотал лёд против поднявшейся икоты. Его испичёрённую набухшими жилами руку держал доктор, отсчитывал пульс. На вершине башни Сумбике стоял со своим молодым адъютантом насмерть перетрусивший генерал-майор Потёмкин. Он притворялся храбрым и воинственным, но руки его тряслись, длинные в ботфортах ноги подпрыгивали, он со страхом смотрел в сторону пожарища. Пожирая на своём пути все деревянные дома, мечети, заборы, избы, островки пламени ширялись, стекались в один бушующий поток. Дым, дым, дым, и словно потешные огни, фонтаны искр. Кое-где пожар затихал, кое-где занимался с новой силой. Упругий ветер дул на Кремль с Волги, не утихая. По еще не загоревшимся улицам и на проломе сновали пугачевцы. Крепость со всех сторон окружена была башкирцами, калмыками, яицкими казаками. Укрывшись за ближайшими строениями, они пускали в крепость через неширокую площадь стрелы, пули. Пушки Пугачёва продолжали громить твердыню Спасского монастыря, поражая вместе с тем и ветхие крепостные стены. Потёмкин на башне повёртывался в сторону Волги. Видит широкая луговина, местами поросшая кустарниками и рощами. На зеленом лугу зеркально поблескивают мочежины, озерки, наполненные стоялой водой. Пасется бурое издали стадо коров, табун лошадей скачет, не весь куда сломя голову. Тихая казанка извивается, подкатывая свои воды к самой крепости. И еще видит Потемкин «Спешит от Волги к городу гурьба людей». Пойдут, пойдут, да побегут. Он присмотрелся в трубу. Бурлаки с волжских караванов. Внизу, в набитом людьми Кремле, покрывая и путая уже привычный слух у Потемкина гул метущейся толпы, вдруг раздались бунтовские голоса. «Мирянушки, сдавайся! Айда ворота открывать! Эй, солдаты!» И среди солдат, братцы, он так и так нас возьмёт. Сгорим здесь. Чего ж начальство смотрит? Эй, начальники кричат из толпы язычно. Надо с крестами выходить, с крестами пойдём к владыке Ииямину, айда губернатора просить. И по всему Кремлю, с крыш, со стен, с камней и из подземелий кудело: сдаваться, сдаваться, ворота открывать. Гарнизону не защитить нас. Дым очи выйдет. Огонь, огонь идёт. Сдаваться! Потёмкин, свисевший с башни ницкого, заорвал: молчать, всех перевешую. Но его брошенные в шум и в гам слова не долетели до земли. Их подхватил ветер и понес на опалённых крыльях встречу бегущим луговины бурлакам. Только подвыпивший шорник, одетый в порки рвань, услыхал генеральские слова. Задрав голову вверх, он по-цыгански свистнул и свирепо закричал: А ну слась, мы тебя самого вздернем, затем, погрозив Потёмкину в скинутыми кулаками мол на ко выкусе, нырнул в шумливую толпу. Потёмкин, подметив этого раскоряку мужика, окончательно перестал владеть собой. На соборном крыльце вдруг появилась его долговязая и тощая фигура. Бледное лицо генерала было страшно. Серый роскос и глазами тале огонь, голос пресекался и хрипел. Это что? Бунт? Смирно. Повесить. Двоих повесить. Я вам покажу так вашу так скверно выругался и скоро-скоро пошагал, окружённый конвоем, к зданию присутственных мест. Провожая Потёмкина злобными взглядами, Толпа снова зашумела. Урядники и стражники хватали крикунов за шиворот, вязали им руки. На ближнем дереве появились две веревочные петли, а вскоре закачались тут двое — пожилой с уконной фабрики работник в очках да молодой кудрявый ямщик с серьгой в ухе. При совершении казни многие падали ниц, Иные стояли, крепко сжимая кулаки. Недобрый пугающий гул шел по толпе. Сидевший неподвижно у часовни старик поставил возле себя готовый лапоть, перекрестился и сказал. «Вечная вам память, страдальцам!» «Это Лукьянов, да Кешка, ямщичок!» «И к народу!» Не бойтесь, не страшитесь мирянушки убивающих тела, души же убить и не могущих. Ещё раз перекрестился, смахнул слёзы и принялся за новый лапоть. А к Казани поспешали бурлаки. "Не отставай, ребята", кричали они, перебегая по москам через речку. Вслед кучками они поднялись по взгорью. Миновали крепость и направились по улице, называемой со времен Ивана Грозного, проломы. — Где царь-батюшка? Где он, заступник наш? — спрашивали они встречных пугачевцев. — Нам вестно, что тут-то-то он. Робяты, э, вот знамя-то, флаг-то, сыпь-туды. Сыскав, наконец, Пугачева, Все до сотни человек опустились на колени в дорожную пыль, смешанную с пеплом и остывшими углями. "Здорово, дедушки!" окинув бурлаков приветливым взором, прокричал Пугачёв. Лицо и одежды его запачканы сажей. Он в шёлковом полукафтане, на груди звезда. "Встаньте! Кто такие и откуда?" А мы христиане, батюшка, ваши государственные христиане, поправив холщовую повязку на голове, ответил причистый, заросший волосами дядя. В бурлаках свет наш, в бурлаках ходим. Дворянина Демидова посудины с товарами вверх тягаем. Его, его на Макаревскую ярмарку, да вот запозднились. «Какой да какой товар плавите?» «В каком месте посудина на приколе?» «Спросил Пугачев». «А в наших шести баркасах Железо демидовское листовое, Да шинное, да круглое. А вот эти рабятые, Графа Строганова, Соль везут с Соликамских. А посудина мы причалили Под Услоном селом, На том берегу, батюшка. Весь караван там». Посудин не как с двадцать. А сами-то мы на челнах сюды. На челнах, отец родимый, на челнах. Но так чего вы, детушки, удумали? А удумали мы, надежа государь, к тебе преклониться. Как проведали, что здесь-ка ты на раздолице гуляешь. Остановили караван, да мирской круг скликали. И обсудили на миру. Дворянские товары бросить, а тебе всей нашей силушкой подмогу дать, выкрикивали они, потрясая топорами железными Демидовского изделия палицами. Благодарствую, сказал Пугачёв, и в глазах его проблеснула радость. А теперь, дедушки, идите в мой лагерь на Арское поле, дождите да моего прибытия. А я немедли от человека своего в услон посылаю с указом по деревням, чтобы сельчане разбирали соль до да железа моим царским именем безденежно. Верно, верно, батюшка, закричали ещё голосистий бурлаки.